Глава третья. Простился Михайлов с ними, как всегда, точно никакой опасности они не подвергались. Он в самом деле думал, что Перовская и Ширяев успеют убежать. В первую минуту в поезде все потеряют голову. Каждый будет думать только о том, как бы самому унести ноги. Затем бросится к нему. Еще несколько минут. Потом, разумеется, догадаются и ворвутся в дом. Но если Соня и Степан головы не потеряют, то пяти минут им больше, чем достаточно, чтобы скрыться. Мне или Тарасу было бы достаточно одной минуты. Тем не менее, прощаясь, все трое понимали, что, быть может, больше никогда не увидятся. Об этом не приходилось говорить. Как у обстреленных офицеров не принято говорить накануне боя о возможности смерти или поражения. У Перовска и Ширяева не было и мысли, что Михайлов мог бы остаться с ними до конца, а ему не приходило в голову, что его кто-либо может заподозрить в недостатке мужества, как это не приходит в голову командующему войсками, когда он отправляет свои полки в атаку. «В сарай до четверти десятого не входите!» Часы идут правильно, минута в минуту, а его поезда не приходят ни раньше, ни позже. Ну, для верности, идите в пять минут десятого. Ты, Соня, оденься потеплее, нет ничего проще, как в такую погоду схватить воспаление легких. А увидишь огни — не зевай, скажи Степану — идет. Вы, Степан, тогда возьмитесь за коммутатор. И, разумеется, оба не волнуйтесь, успех обеспечен. Дальше, конечно, все в глазомере. Увидишь, что локомотив там, скажи «жарь». Затем, этак спокойненько, как ни в чем не бывало, но, по -по понятное дело и не мешкая, уходите через двор к забору, где выход к соседям. А как окажетесь в той усадьбе, все дело в шляпе. Тотчас выходите на улицу, там со второго угла уже люди, вы среди них и затеряетесь. Извозчика возьмите где-нибудь подальше — а то и на конку можно сесть. Разумеется, сойдите не на самачьей площадке, а пораньше, и сидите тихохонько дома. А я к вам приду ровно в двенадцать. Понятно? — Понятно, понятно, — ответила Перовская, зевая все так же судорожно. И без вас, знаем, — добавила она, оберегая свою самостоятельность. — И помни, Тарас говорит четвертый вагон первого поезда. — Интересно. — Откуда он может это знать, Тарас? — угрюмо спросил Ширяев. — Не знал бы, не телеграфировал бы, — ответил Михайлов сухо. У царя было два поезда, совершенно одинаковых по внешнему виду. Они шли на небольшом расстоянии один от другого, а иногда на станциях менялись местами. Михайлов и сам, несмотря на телеграмму Желябова, не был уверен в том, что Александр II будет в первом поезде. Но говорить об этом было неприятно. Ну, значит, до вечера прибавил он самым простым тоном и разве только чуть крепче пожал им руку. Они проводили его до наружной лестницы. Не выходи, простудишься, экая тень, и не скажешь, что утро. Он кидался и бросался, он и в Сербию пробрался год с калина, год с малина, доносился пьяный голос. Днем у него было несколько свиданий, преимущественно с людьми, которые в их кругу назывались легальными радикалами. Он доставал у них или через них деньги, пользовался их связями для осведомления, находил защитников для арестованных товарищей. В течение всего дня Михайлов ездил и ходил по Москве, пробирался через проходные дворы, менял извозчиков и заметал следы, хотя видел, что слежки за ним нет. Большинство легальных радикалов не знали точно, кто он такой и чем он сейчас занят, но все догадывались, что занят он страшными делами. Михайлов понимал, что, принимая его у себя или соглашаясь с ним встретиться, они щеголяли мужеством. Последний легальный радикал пожелал узнать, каковы их дальнейшие предположения. Слово «дальнейшие» он не уточнял, но подчеркивал его интонацией. «Все решит учредительное собрание. Оно выработает демократическую конституцию», — ответил нехотя Михайлов. Он не любил теоретических споров, и слова «демократическая конституция» иногда произносил просто механически, как неверующий человек говорит «дай Бог» или «избави боже не задумываясь над смыслом своих слов. «И это будет ва, ва ваше дело, господа легальные». — Я знаю, что вы относитесь пренебрежительно к той скромной ниве деятельности, на которой мы работаем, — сказал легальный радикал, видимо, удовлетворенный его ответом. Михайлов любезно возразил. — Что вы, что вы? Ох, и в самом деле на их ниве спокойнее, — подумал он и вздохнул. Домой он вернулся лишь часов восемь вечера. Подходя к номерам, Михайлов сделал над собой небольшое усилие и снова стал мещанином старообрядцем Играть роль ему было легко. Меняя паспорт и общественное положение, он чувствовал вначале лишь маленькую неловкость, скорее даже приятную, вроде той, которую испытывает человек, надевая новый, еще непривычный костюм. Несколько труднее было быстро переходить от жизни, от учредительного собрания к ноне и беспременно. — Милости просим, — сказал хозяин. — Жидкий чаек, насквозь Москву видно, да мы свеженькой травки подсыплем. — Не могу, — со вздохом ответил Михайлов. Как не тяжело было ему ждать два часа в одиночестве, разговаривать с хозяином было бы еще тяжелее. Он сослался на зубную скорбь. — Постное молочко бывает, помогает, не желаете? — спросил хозяин, показывая на бутылку рома. Михайлов покачал головой. — Ах, милай, велик соблазн, — сказал он с ударением на первом слоге, — не пройдет, так и то выйду пополощу на ночь в кабачке челюсть. Чай не по нутру, была бы водка поутру, на такой предмет Бог простит. В номере была колбаса, нашелся кусок черстого хлеба. зайду и он посматривал на часы и думал о том, что происходит в доме. Лишь бы Соня не сплоховала. За его Михайлову было спокойнее. «Скоро уж пойдут в сарай, теперь, быть может, тоже закусывают». Но представлять себе то, что переживает Соня, было тяжело, и он заставил себя думать о другом. В десятом часу Михайлов, взявшись рукой за щеку, вышел снова из номеров. Погода стояла немного лучше. На запруженной народом Красной площади стояли шеренгами войска. Везде шныряли сыщики. Он искосо на них поглядывал и навсегда запоминал новые лица. В Кремле тоже было много войск и полиции. Окна Большого дворца были ярко освещены. У парадного подъезда уже лежал красный ковер. «Все-таки лучше отсюда убраться, по добру, по здорову», — думал он. «Здесь могли быть люди третьего отделения, знавшие его в лицо». Выйдя из пасских ворот, он обогнул площадь и на удачу пошел к Ильинке. Толпа валила к Кремлю. Он все чаще расстегивал полушубок и поглядывал на часы. Тревога его росла с каждой минутой. Было без пяти 10 Царский поезд проходил мимо дома в 9.25. Взрыв не мог быть слышен на таком расстоянии, но известие о взрыве, очевидно, должно было распространиться с чрезвычайной быстротой. Если убит. В Кремль примчатся адъютанты, полицейские, и туда понесутся кареты за каретами. Если ранен, его самого верно повезут в Кремль. Неужто они ничего не сделали? Не может быть. У Ильинских ворот он вдруг услышал «Ура!» и остановился в изумлении. Какие-то прохожие побежали налево, Михайлов побежал за ними, быть не может. Ура, все нарастало, стало оглушительным, затем начало удаляться. Он выбежал на Никольскую. Толпа валила по мостовой и по тротуарам. Цепь полиции расстраивалась. Царь приехал. Михайлов побежал, спотыкаясь на скользком тротуаре, снова остановился и задыхаясь, подумал, что бежать некуда и незачем. Сорвалось, сколько труда пропало, так хорошо было подготовлено. Через несколько минут он неторопливо пошел дальше, соображая, что теперь делать. Очевидно, нужно было вернуться в Петербург и там заняться подготовкой других взрывов. Халтурин малый, не без недостатков, но подходящий. Да можно ли взорвать из подвала такую махину? Ох, мало осталось динамита! Ведь Гольденберг все, Гольденберг. Что, если Соня и Степан погибли? К Иверской поехал. — Ах, какой красивый! — восторженно говорил у остановки конки молодому человеку женщина в потертой беличьей шубке. — Вот вы всегда так, Ваня. Говорили, темно, ни черта не увидите. А я так видела, как вас сейчас вижу. Ну и что же видели? Фонарей точно много зажгли. — Москва, — презрительно ответил молодой человек, — у нас в Питере, как они проезжают, то и не смотрит никто. — Вот вы всегда врете, Ваня. — Я их, может быть, десять раз видел и в Питере, и в Царском, и никакой кавалерии у нас в Питере не пускают, хоть наша гвардия будет почище. — Да вы, Ваня, вовсе и не питерский. Какой-нибудь год прожили в Питере и все хвастаете. — — Ах, какой государь красивый! Я не видала мужчины лучше. — Да ведь они же старики. — Так что же, что старики? Другой и молодой, а вот идет конка, слава богу. У нас в Питере сорок мучеников ходят так, что никогда не надо ждать. И все вы врете, Ваня. — чего вы всегда врете? В центре города поздно вечером стало известно о взрыве на железной дороге. Слухи были нелепые и противоречивые. Михайлов старательно прислушивался к разговорам прохожих и ничего не мог понять. На углу околоточный что-то рассказывал чиновнику в волнении, не обращая внимания на слушавших. Вот уж истина бог спас. Первый поезд прошел, а второй взорвали мерзавцы. Что ежели бы, сказал он и схватился за голову. Чиновник ахал. Ахнула больше из приличия слушавшая старушка. «Не может быть! Не может быть, чтоб они взорвали второй!» Михайлов еще не давал волю бешенству, не зная, спаслись ли товарищи. Он зашел погреться в трактир. Здесь тоже говорили о взрыве, но без большого интереса. «Народу-то, народу, верно, что покалечено!» — говорил кто-то. Вешать их всех мерзавцев, сказал трактирщик. Какой-то человек рассказывал, что уже арестовано семьдесят пять человек. Своими глазами видел, как их всех тащили по моросейке, заплетаясь, говорил он, а впереди всех лохматая, стриженная, ростом три аршина. Ну и баба. Трактирщик, видимо, недовольный разговором, пустил машину. Михайлов расплатился и вышел в отчаянии. Условный знак в окне конспиративной квартиры стоял прежний. Поднявшись на цыпочках по лестнице, Михайлов приложил ухо к скважине и с невыразимым облегчением услышал голос Перовской. — Да, да, она ли, однако? Нет, конечно, ее голос. В ту же секунду лицо у него стало яростным. Он дернул звонок негромко, затем еще два раза подряд. Послышались торопливые шаги. Дверь отворил бледный и растерянный Ширяев. Михайлов пошел с видом зверя и тотчас затворил за собою дверь. — Ха-ха, хороши, очень хороши! — Наша вина, Александр Дмитрич, это так, наша вина. — Да, ваша, ничья другая. И знака, почему не переменили, закричал Михайлов и, не снимая полушубка, вошел в столовую. Он остановился на пороге и уставился глазами на Перовскую. Она в шубке сидела на стуле не у стола, а у стены, села на этот стул, когда вошла. Перед ней, разинув рот, стоял со стаканом воды в руке хозяин конспиративной квартиры. Перовская что-то быстро говорила, не останавливаясь ни на секунду. Лицо у нее было белое, как мел. Вместо того, чтобы на нее обрушиться с упреками, Михайлов неожиданно для себя самого поцеловал ее в лоб. Хотя он никогда этого не делал, Перовская не обратила на него внимания. «Здравствуйте», — сказала она, и продолжала говорить неподвижным взглядом, глядя на хозяина, который то нерешительно протягивал ей стакан, то снова опускал. «Значит, мы с ним решили, что я буду следить не из сарая. Двум человекам в сарае нечего было делать. Я вышла и спряталась за зарослями». «Там нет никаких зарослей», — подумал Михайлов. «Я вышла, было очень темно. Ах, как темно! И та гармошка! Я стою, жду. Вдруг вижу — идет. Лицо у нее дернулось. Вода пролилась из стакана у хозяина конспиративной квартиры. Я подхожу к сараю и говорю, — Степан, бейте! У него сви... Ну как это? Да, да, спи спираль Румкорфа. Я ему сказала». — Застопорилась спираль, — отчаянно прошептал Ширяев. — Я ему говорю, он был очень короткий, этот поезд. Мы не думали, что он будет такой короткий. И промчался, как вихрь, и был весь окутан дымом. Да-да, страшно короткий поезд. Мы решили, что он не может быть в таком поезде. Мы решили э, все данные за то, и вот как раз показался другой. Мы не думали, что он будет так скоро, если б мы знали. — Что? что вы говорите? Убитые? Много убитых? Отчего вы молчите? — вдруг закричала она, обращаясь к Михайлову. Хозяин квартиры тоже смертельно бледный, торопливо протянул ей стакан. Она оттолкнула его руку, и ее лицо опять задергалось.